«Вирджиния. Боль становится нестерпимой, и я уже не могу её игнорировать. Каждое слово Ханны вызывало новый приступ, словно в наказание за мои грехи». «Рука беспокоит?» — спрашивает Джослин. «Мы долго сидели в кабинете после ухода Ханны, и за всё это время дочь, съёжившись в кресле, не произнесла ни слова». Потом чужим голосом задала несколько вопросов, и на каждый я отвечала с тяжёлым сердцем. Пришлось говорить о том, что я всеми силами пыталась забыть. «Ханна сделала мне больно. Хотела знать, где спрятан каталог. Я не собиралась его отдавать, но...» «Няня не такая уж крепкая женщина». Я выше и, скорее всего, нахожусь примерно в такой же физической форме, однако не так уж трудно причинить боль человеку со сломанной рукой. «Что она с тобой сделала?» «Не бери в голову. Всё пройдёт». «Дать тебе обезболивающее?» «Нет, мне лучше воздержаться». «Следует сохранить ясную голову, хотя я не уверена, что теперь это чем-то поможет». не представляю, что можно предпринять. Джослин всё ещё пытается осмыслить услышанное. Я же думаю лишь о том, что потерпела сокрушительное поражение. Задача у меня была несложная не дать дочери вспомнить события роковой ночи. И тут я потерпела полное фиаско. Что делать с Ханной Умане приложу? Плана у меня нет, и в голову «Ничего не идёт». «Как же вышло, что я ничегошеньки не помню?» «Психологическая травма, да ещё психотропные препараты. К тому же людям свойственно подавлять шокирующие воспоминания, дорогая. Мы с папой считали твою амнезию подарком судьбы, не могли поверить в свою удачу». Джослин совсем растеряна. Похоже, она хочет выдавить из меня всё, каплю за каплей. Сейчас это ни к чему. Надо сообразить, что делать. Впервые в жизни чувствую, что не могу найти путь к спасению и готова положиться на кого угодно. Смотрю на фотографию Александра. Прости, любимый. Прости, что я оказалась настолько бессильной. Ханна... всё же победила. Мы с дочерью и внучкой беззащитны перед шантажисткой, словно лисичка перед охотничьими псами. Я надеялась на свою хитрость, рассчитывала, что сумею запутать след и выиграть время, полагала, что смогу перехитрить противника. Вышло иначе. Все ходы-выходы перекрыты. Это конец. Ханна права. Мы полностью в её власти. Дорогая, не поможешь мне подняться в спальню? У меня страшная слабость. По лестнице мы идем осторожно. Я всем своим весом опираюсь на дочь. Боль все сильнее, да еще и постыдная история давит мне на плечи тяжелым грузом. Вина и горечь поражения переплетаются в груди в мертвый узел. На лестничной площадке второго этажа Стоит Ханна. «Боже, правый!» — иронически ахает она. «Надеюсь, смогу привести вас в чувство. У меня родилась замечательная идея. Почему бы нам втроем не устроить ужин? Не просто обычный перекус на кухне, а настоящую праздничную трапезу в столовой. Представляете, все по высшему разряду. Мы с вами в вечерних платьях. Неплохо звучит?» Заодно обсудим планы на будущее. Я тут немного поразмыслила и придумала несколько шикарных вариантов для нашей комбинации с шедеврами мирового искусства. Мы с Джослин останавливаемся на верхней ступеньке. Я перевожу дух, а Ханна улыбается. Настал момент её торжества. Злобного торжества. Итак, что вы думаете? спрашивает она. — Почему бы и нет? — отвечаю я. — Было бы замечательно. Предоставь организацию ужина мне. — Как спланируем? Напитки в восемь вечера в голубом зале, а затем ужин? — Именно так. Джослин сжимает мне руку, и я кривлюсь от боли. Она словно не замечает и, перешагнув порог моей спальни, шепчет. «Я в этом не участвую. У нас нет выбора. Что мы с тобой можем сделать? Нам следует думать о Руби. Сажусь на край кровати. Сейчас легла бы и уснула, и пропади всё п р о п о д о м Что это у меня под рукой?» «Ага, пилюля. Показываю её дочери». Я всё время прятала обезболивающее в коробке для салфеток. Слишком сильное средство, не хотела их больше принимать. Потом, когда сломала запястье, коробку достала, но часть пилюли исчезла. Боюсь, что Ханна пичкает этой гадостью Руби. «Заметила, как твоя дочь изменилась в последнее время». У неё постоянная усталость, а ведь она всегда была так подвижна. Знаешь, я подозреваю, что тридцать лет назад Ханна и тебе подкладывала в еду сильнодействующие препараты. Мои подозрения только усилились, когда я нашла у неё в комнате пустые флаконы от медикаментов. Джослин не сводит с меня взгляда. Не могу видеть, как она подавлена, просто сердце разрывается. Одно утешает. Похоже, теперь дочь на моей стороне. «И как мы можем её остановить?» — вздыхает Джослин. Вижу, как мечутся её мысли. Дочь просчитывает варианты, но я-то знаю. Выхода нет. Придётся смириться. Ханна способна причинить нам не только моральный, но и физический вред, что и доказала сегодня утром. «Придётся подчиняться», — вздыхаю я. «Так безопаснее». Джослин качает головой, а я беру телефон и набираю номер, который п о м н и наизусть. Услышав в трубке знакомый голос, отвечаю. «Добрый день, это леди Холт». «Не затруднит ли вас выбрать для меня хороший кусок оленины? Если нет, то подойдёт и к о р а ягнёнка. Будьте так добры, пришлите его с курьером. Ко мне сегодня придут гости, так что я немного волнуюсь». Кладу трубку, и дочь смотрит на меня, как на ненормальную. «Куда деваться, дорогая? Она ведь ждёт на ужин чего-нибудь вкусного». д ж о с л и н качает головой, и слеза, сорвавшись с её щеки, падает на мой пододеяльник. «Я не умею готовить Эленину», — шепчет она. «А ты не сможешь управляться на кухне со сломанной рукой. Не беспокойся, я тебя научу, что делать». Ужин будет достойным. Пусть Ханна убедится, что мы воспринимаем её серьёзно, а там посмотрим, пока другого плана у меня нет».